Глава четырнадцатая. Каждый день в шесть часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по пять, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни фамилия и имя Русиновский Петр по нескольку раз повторялись начальником конвоя. «Где Русиновский? Где он? Где Петр Русиновский?» Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал. Я по невежеству утром спал. За поузоренными легким мазором окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились стопки и кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодоженства. Трум, трум, трум, трум. Чешут клумбы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах. Трум-трум-трум-трум, и шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком. Сплюснет носа стекло окна, неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие поласком груди. И опять. Трум-трум-трум-трум. На правой стороне шоссе убегающего из города в опушке небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труп сахарный завод. Пять водомойных кона в глубиною 8 метров были засыпаны сахарными бураками. Поодаль у линии железных колей кучились бурты, подвозимые в вагонах свеклы. На ее выгрузки и складывания в бурты работали заключенные. На восемнадцатый вагон полагалось три человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод. После допроса вот уже десятый день шел Сергей на работу. На вагон становился с двумя однокамерниками — замполитрука Устиновым и старшим сержантом Матякиным. В самых первых дней оккупации фашистами Литвы, Устинов и Матякин, служившие в Лебаве, отстали от разбитого на голову своего батальона и бродили в лесах близ Паневежеса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало не оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежище у крестьян. В сорока верстах от Паневежеса в небольшом лесном хуторке приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, потом присобачились, как говорил старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый разбитной характер Матякина, за его чечетку, под собственные губные трели рулады и за сапожничье мастерство Устинова крепко полюбились хуторянам гражу с большевикой. Сноска. Красивые большевики. Литовский. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за 10 километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине Герр-Оберет. Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а зам политрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизм-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд матякинцев Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности. Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и как ни старался Мотякин уничтожить это там же на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапсы, сигареты, не упускали случая хвостнуть Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, прячав подолы детей. И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан-крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Матякин и Устинов были схвачены, как жирные перепелки, по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен. С августа до ноября девять раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там ни один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов. Ознакомились со всеми видами пыток, побывав ни в одной студии. Но ни один из мотякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изречение «Язык мой, враг мой», и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в тридцать девятой камере. Выгружая свеклу из вагона, Мотякин не переставал шутить, приставая к серьезному меланхоличному Устинову. «Как ты думаешь?» — громко произносил он и тише, — «Комиссар, какую конкретную пользу приносим мы родине, тем, что киснем в тюрьме, а?» Устинов молчал. «Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику, Лебавскую, например?» Устинов молчал. Тогда Матякин отшвыривал вилы, выбирал три огромные свеклины и, вручая Сергею Устинову, одно оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх. «Находясь в застенках гестапо...» Произнося это слово, Матякин делал ударение на «о». И, кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу. Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, оборуженных винтовками-автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах 20 конвойных с фронта и тыла — шесть. Мысль о побеге в дороге была таким образом явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвоины же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходящие из завода, и издали наблюдали за работой заключенных. Сергей, Устинов и Матякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена. Неудачников побеги убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено. Как только смолкнет гудок завода, означающий шесть часов вечера, Устинов и Матякин ложатся в бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, и заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Матякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезет под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту. «Было ветреное и морозное утро». Чёрные бездны сияло над тюрьмой небо, рассвет торопился погасить в нём трепещущие синим огнём звёзды. Рьяный холод залезал по тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключённых. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор, теснились в кучу, теперь все равные в серых халатах, политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие советской власти, укрыватели товарищей и прочие и прочее. Матякин стрелял курки Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурок между пальцами. «По потянуть вам», — говорил он Сергею и Иустинову. Сам он не курил. Матякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это последнее утро, встречаемое им в тюрьме. В этот день решено было бежать. А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру. «На допрос пойдешь?» — шепнул Матякин. «Мы возвращаемся. Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра?» Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул лампу луживительного раствора под русским названием «ненависть и борьба», Только шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усиливалось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде. Развинтились проклятые. Обозлился Сергей на свои нервы. «Ну, взять себя в руки!» «Есть взять, товарищ лейтенант!» В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. Потому как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще не виданное здесь. «Ви бежаль, что кушаль хотел я?» «Да, мы понимаем. Ви юнга, мелит еще. Ви любит свобод, природ, я?» «Как и вы. О, хорошо, хорошо. Ви курите?» «Пожалуйста, Фот. Мы вам не будем уже в Вы будете у нас, хорошо?» «Мы не будем работать. Будем поехать в лес. Вы рассказать, кто шефет ваша еще бежаль. Рассказать, кто даль кушать. Хорошо? Я?» Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея. А что, если поехать с ними в лес? Два — это немного, но если только два. когда вам рассказать Живо спросил Сергей. «О, сказать сейчас! Поехать завтра!» «А, подлюги, одного боитесь!» Опечалился Сергей и ответил. Я бежал один. «Вы рассказать, кто кушал, Тафаль?» да Я не заходил в дома. Я воровал. «Что, Фарафаль?» «Все, морковку, картошку». «Что есть, Фарафаль?» ты значит, вот так». Показал рукой Сергей. «О, вини не сделай так. Вы кушаль хлеб и млеко. Тафаль литовцы? Хорошо, я. Ми тафайты марк, что они тафаль вам кушаль». «Как жаль. Я этого не знал. Я б не воровал, а заходил в дома». вини можно, фарафаль?» — обозлился гестаповец. «Ви кадиль дом». «Я не заходил в дома». «Ви не хочет сказать?» «Мы будем сейчас расстрелять тебя». Я не заходил в дома. — А, ферфлюхт, мистер Мэнш. — сноска А, проклятый червь навозный. Немецкий. Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают. — Компт. Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок. «Кушай! Кушай!» Наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать. «Кушай!» И удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой доске змеилась, виляя, живая лента крови. Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея, С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени. А проклятый червь навозный. «Сейчас рассказает, кте кушаль!» «Не рассказает, стреляет!» «Айн! Цвай!» «Рассказает! Цвай!» Сергей, прижав к носу рукав халата, чтобы задержать кровь, стекающую в рот, равнодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненные дула браунингов. «Драй!» Выстрелы были стройные. В шею щеки и лоб со свистом брызнуло что то больно щекочущее левый глаз застлала коричневая теплая пелена рассказать сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки чем они стреляют я кажется жив а это ведь крошки цементы от стен стреляют не по мне и качнувшись вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену. «Тах-тах!» «Сказает!» «Тах-тах!» Потом хлопнула невидимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина. А вечером по пустынным улицам Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.